«Наверное, вас тоже высадили не на той остановке», неуверенно сказал он, и я сразу поняла, что с ним случилось то же самое. Общее несчастье немедленно нас сплотило, и дальше мы пошли уже вместе. «Прямо какая-то загадка», сказал он. Я играл дома в теннис и зашел в раздевалку, чтобы переобуться, а когда снова вышел наружу, Оказался на этом вокзале. «Где это дома?» Спросила я. «Ну, в Линкольне. В Линкольне. Штат Небраска, конечно», с удивлением ответил он. «А я начала это путешествие в Чикаго», сказала я. И мы пошли дальше, по дороге обсуждая все, что читали или слышали о путешествиях во времени. Телепортации и других пространственных измерениях. К сожалению, оба мы знали обо всем этом слишком мало, так что наши рассуждения ни к чему не привели. Через некоторое время широкая авеню, по которому мы шли, стала менее оживлённым. Впереди дорога спускалась с небольшого холма. Скоро город остался позади, и мы увидели перед собой голубые воды озера, или океана. Сбежав с холма, мы оказались на песчаном пляже, где сразу же, чтобы перевести дух, плюхнулись на лежавшие там большие камни. Здесь было действительно очень хорошо, красиво, тепло и приятно. Возле самого горизонта солнце уже опускалось в воду, из чего мы заключили, что в той стороне Находится запад. Наблюдая за солнцем, мы вдруг заметили неподалеку большой песчаный остров, откуда доносились какие-то голоса. Внезапно один из этих голосов позвал меня по имени, и присмотревшись, мои глаза уже привыкли к яркому солнечному свету, Я с огромным удивлением заметила среди находившихся на острове девушек сестру моего жениха. Остальные девушки тоже махали нам руками и что-то кричали. Мой компаньон сразу же запрыгал от возбуждения. «Ведь это просто замечательно!» — сказал он. «Возможно, это и есть какое-то связующее звено». Говоря это, он поспешно освобождался от одежды, до тех пор, пока на нем не остались лишь теннисные шорты. «Я поплыву туда!» — воскликнул он. «Они нас видят, они вас знают, это недалеко, я там буду уже через несколько минут». С этими словами он нырнул в волны и поплыл, время от времени оборачиваясь и подавая приветственные крики. Я наблюдала за ним с большим волнением. Девушки по-прежнему оставались на острове, их голоса по-прежнему до меня долетали. Однако, странное дело. С какого-то момента пловец перестал к ним приближаться, хотя старался изо всех сил. Потом постепенно остров стал от нас отдаляться, так что в конце концов пловец повернул обратно и, выйдя на берег, упал в полном изнеможении. Нам нечего было сказать друг другу. А когда мы вновь посмотрели на остров, его не оказалось на месте. Хотя солнце уже стояло довольно низко, было еще достаточно светло, не закрывал видимости туман. Остров просто исчез. Не представляю, что бы мы стали после этого делать, но внезапно меня окутала тьма. Я почувствовал, что куда-то плыву, и вдруг вновь оказалась сидящей на табурете в музыкальном магазине. Передо мной все еще лежал раскрытый журнал. Прозвенел звонок, и служащие принялись деловито прибирать прилавки, готовясь к закрытию магазина. Я огляделась по сторонам, ожидая увидеть своего жениха, но его нигде не было. и тогда я решила, что лучше всего будет отправиться прямо к нему домой. На этот раз я спустилась по лестнице. Когда я благополучно достигла места назначения, жених сам открыл мне дверь. Чувствовалось, что он уже начал беспокоиться. По его словам, он потерял меня в лифте, а когда вышел на первый этаж, то меня там не обнаружил. Решив, что я вышла где-то на другом этаже, он немного подождал и в конце концов решил пойти домой. Столовые нас уже ждали, и мы без дальнейших обсуждений направились туда.